Глава 4. Чем ближе они подъезжали к Сартану, тем разительнее становились его отличия от Таниса. Не только природа, воздух стал совсем иным. Убивающая жара давящая на тело так, что хотелось пригнуться и спрятаться в тени. Вот только с последней были довольно большие проблемы. Тем не менее, Хели все сильнее манила столица империи демонов. Все вокруг было пропитано силой. Складывалось впечатление, что она собиралась и устремлялась к замку, который виднелся издалека и находился в центре города, словно множество рек и ручьев в широкое устье. Интуиция кричала, предупреждая об опасности и советуя вернуться, но Хелли отмахнулась от нее. Впереди ждала столица империи, однако самое главное – библиотека и сокровищница, которые лорд Варх обещал показать. Щедрое обещание, но, как выяснилось, Арден занимал высокий пост и был тем, кто контролировал границы государства, так что для него не существовало закрытых дверей. Хели не понимала, как вообще можно воздвигнуть в пустыне такой огромный город. Иллюстрации в книгах не давали ясного представления о том, насколько он велик и по-своему прекрасен. Танис она любила. Мягкий климат, освежающий морской бриз, ласковое солнце. Дома в большинстве своем двухэтажные и из белого камня, повсюду сады и фонтаны. Здесь же все было иначе. Каждый дом походил на крепость, мощную и основательную. Садов не было и в помине, а широкие прямые улицы так отличались от извилистых дорожек, по которым Хели с удовольствием гуляла в Танисе. Смесь всех оттенков красного и желтого в архитектуре, невыносимо голубое небо и жара. Удивительно, пробормотала она, поддавшись вперед и рассматривая очередное чудо для себя и повседневность для Сартана. Они были единственные на лошадях, все остальные встретившиеся им демоны предпочитали использовать исполинских змей, огромных ящеров, а когда их отряд проехал городские ворота, которые охраняли устрашающие видостражники, Хели и вовсе увидела демона на жутком скорпионе. Ее передернуло от отвращения, а вот Иринеис в очередной раз словно очнулась и заинтересованно посмотрела на всадника. А когда тот приблизился к лорду Варху, воспользовалась моментом, жадно рассматривая незнакомца, точнее его скакуна. Хели невольно усмехнулась. «Дочь природы, что с ведьмы взять?» Для подруги Сартан был огромной неизведанной территорией, где можно было испробовать свои силы, а перед местной фауной поблекло даже желание попасть в библиотеку. К тому же связь с источником вархов больше не обрывалась, так что ведьма успокоилась и все свободное время в пути испытывала то одно – то другое заклинание – собирала образцы камней и скудной растительности во время коротких привалов. Непонятно, что она намеревалась со всем этим делать, но Хелли была рада, что подруга избавилась от депрессии, которая снедала ее в последнее время. «У нас небольшие изменения в планах», – негромко сказал Варх, подъезжая вплотную. «Проблемы?» – взволнованно уточнила Хелли. «Твое беспокойство мне приятно». Причем неважно, вызвано оно моей персоной или тем, что есть вероятность не достигнуть цели, стоя на пороге». Заметил Варх, а когда Хели собралась запротестовать, поднял руку, призывая помолчать. «Успокойся. Меня уведомили, что необходимо мое срочное присутствие. Так что я должен сказать тебе спасибо, что мы отправились сюда». После этих слов Варх отвернулся, подозвал одного из своих стражей и что-то тихо сказал ему, что именно Хели не расслышала. К тому же ее отвлек Дэрон. Она постоянно чувствовала присутствие наемника, хотя заговаривал он крайне редко и строго по делу. Вот и сейчас, окинув ее внимательным взглядом, он застыл изваянием, готовым очнуться, стоит хеле пошевелиться. Что происходит? Собеседник Варха уехал, и ведьма снова заскучала. «Пока не знаю». Пожала плечами рыже. Ковалькада вновь пришла в движение, и девушкам стало не до разговоров. Оставалось только успевать править лошадьми и удерживаться от того, чтобы не крутить головы по сторонам, ведь сартан кардинально отличался от всего виденного ранее. Они остановились около добротного двухэтажного дома из серого камня. Довольно узкие окна, похожие на бойницы, массивные стены и неприступная дверь. У входа дежурили стражи. Стоило варху приблизиться, как все пришло в движение. Как-то неожиданно и непонятно откуда появились слуги. Помогли спешиться, забрали вещи и отвели животных. Все произошло так быстро, что не успела Хеля опомниться, как они уже заходили внутрь, втроем. Она обернулась, чтобы понять, куда делся Дэрон, но в этот момент дверь закрылась, отсекая наемника. «Но...» «Твой охранник заступит на пост позже!» – прервал ее Арден и вкратчиво улыбнулся. «Сейчас я с удовольствием покажу вам дом!» Довольно быстро управившись с размещением гостей, Варх поспешил к правителю. Он не лукавил, когда сказал, что желание Хели увидеть Сартан оказалось как нельзя кстати, ведь в ином случае он не смог бы оказаться в столице вовремя. Владыка Оссар не любил задержек и не имело значения, что дорога требует времени, а уезжая домой, Арден не оставил незаконченных дел. Увы, правитель вообще с недовольством воспринимал, что Варх не находится постоянно у него на виду хотя Арден неоднократно объяснял, что его присутствие в столице не обязательно, и на границе он принесет больше пользы. Оссору это не сильно нравилось, но варху в Сартане довольно быстро становилось скучно, к тому же было жалко терять время на мелочи. Несмотря на всю любовь к интригам, постоянная грызня за влияние на владыку ему надоела, так что в последнюю пару лет он ограничился шпионажем, чтобы быть в курсе событий и приезжал в столицу только, когда требовалось его личное присутствие. Сегодня же он неподдельно удивился, встретив посланника. Что конкретно понадобилось Оссеру, предположить было сложно, учитывая, что неделю назад все было в порядке. В любом случае, он совсем скоро это узнает. Дорога до замка не заняла много времени. Как только он подъехал к воротам, его сразу же припроводили к владыке, который принял его у себя в кабинете, а это отчетливо говорило, что разговор будет серьезным и тайным. «Арден, садись!» – отрывисто приказал правитель, а когда он подчинился, бросил. «Хорошо, что не пришлось долго ждать, и ты решил вернуться в Сартан раньше. Кстати, почему?» «Дела, владыка!» – пожал плечами варх. «И как давно ты таскаешь с собой баб на дела?» – усмехнулся Оссер. «Вот оно как! Уже доложили!» «Не совсем бабы!» как можно мягче, сказал Варх. «Гости, не волнуйтесь, они не доставят беспокойства». «Уверен, ты разберешься со своим гаремом», усмехнулся владыка. «Приведи их сегодня на прием. Хочу посмотреть, кого ты там привез». Повелитель, могу я узнать, в чем заключалась срочность вызова?» спокойно спросил Варх. приехать Оссера увидеть девушек Ардену не понравилось. Слишком хорошо он знал, чем грозит им интерес владыки, поэтому надеялся, что правитель забудет о своей просьбе, как это уже бывало не раз. Надо лишь постараться сделать так, чтобы он не вспоминал о них, а что может быть лучше обсуждение причины его вызова? Севаре. Резко бросил владыка, и Арден напрягся. Побочная ветвь правящего домена Оссуру Асароду, была давно как кость в горле, хотя никаких оснований для беспокойства этот род не давал. Наоборот, Они едва ли не единственные из четырех родов, были исключительно верны своему правителю, но у владыки было свое мнение на этот счет. «Что с ними не так?» – поинтересовался Варх. «Они есть», – отрезал владыка. «Пришла пора решить проблему». «Повелитель, домен Севаров контролирует четверть территории империи», – напомнил Арден. «Их верность не подлежит сомнению. Я лично проводил проверку не далее, как пару месяцев назад». «Долгий срок, отныне все по-другому. Так или иначе, решение принято. Твое дело его выполнить». «Когда мне заняться этим?» Глухо спросил Варх. «Думаю. Два-три дня у тебя есть на подготовку». Криво улыбнулся Оссор. «Земли возьмешь себе в качестве награды». «Да, повелитель», склонился Арден. «Не благодари», махнул рукой Осор. «Ты верно служил мне. Получишь достойное вознаграждение». Увидимся вечером во время ужина. И захвати своих гостей. Не опаздывай. Владыка позвонил, и двери в кабинет моментально открылись, являя секретаря. Намек был недвусмысленным. Арден еще раз поклонился и покинул помещение. Варх надеялся, что ничем не выдал своего истинного отношения к приказу. А тот шокировал. Вырезать весь рот? Можно подумать, что правитель обезумел, и вот-вот настанет вторая кровавая ночь. Если припомнить, все началось несколько лет назад, когда мальчишка Севар убил того, кого Оссор назначил своим преемником. Он имел на это полное право, ведь полученное оскорбление можно было смыть только кровью, да и по знатности они были равны. Но владыку мало интересовали причины дуэли. И даже тот факт, что от Кристана отказался рот страшнейшее наказание для любого демона, чтобы хоть как-то утолить жажду мести владыки не принес должного эффекта. Осор лишь сделал вид, что принял Виру, а на самом деле просто отложил Вендетту. Видимо, более он не желал ждать, но, скорее всего, причиной стало возрастающее влияние домена Севаров. А еще то, что именно из их числа Оссорад был вынужден назначить нового преемника. Севары и раньше имели право на трон, хотя никогда и не претендовали на него, а теперь и вовсе дышали в спину владыки. Вот только выбора у него не было. Дети Оссора были лишены магии, несмотря на все его старания, и не могли наследовать. Тот, кого он воспитал как преемника, был мертв, и ему ничего не оставалось, как выбрать нового из ненавистного рода, ибо именно этот выбор безоговорочно поддержали бы все остальные главы родов. Больше не имело значения их верность и все жертвы, на которые пошел рот ради Оссородов. Палачом для исполнения своей прихоти осор назначил Ардена и пообещал в качестве платы земли ненавистного домена. И в этом крылась опасность. Вархи по знатности и состоянию шли после Оссарадов и Севаров. Ни один правитель не допустит усиления одного из доменов, а значит и роду Ардана грозит опасность. Варх резко остановился и невидящим взглядом уставился на очередные двери. Дочери в безопасности, и это главное. Но необходимо подумать обо всем домене. Оса решил убрать его руками Сиваров и расправиться с ним. Что ж, его ждет сюрприз. А пока Ардан ничем не должен выдать своих мыслей и до вечернего приема сделать слишком много, гораздо больше, чем может успеть. Хели не теряла времени даром, и как только Ардан покинул дом, не ограничилась короткой экскурсией. К тому же, видимо, слугам были даны весьма конкретные распоряжения так что с гостями носились, словно они аристократки. Смешно, ведь она никогда не забывала о своем происхождении, хотя сделала все, чтобы его нельзя было обнаружить. Но факт оставался фактом. В доме Ардена ее малейшее желание исполнялось молниеносно. Правда, Иринея, спритомившись с дороги, сразу попросила показать ей комнату, чтобы отдохнуть, и после разобрать собранные образцы в пути. Хели же решила осмотреть особняк заново. Небольшой если сравнивать с расположившимися по соседству. Судя по обстановке, все сделано исключительно по вкусу хозяина. По крайней мере, благородство, могущество и уверенность владельца в себе прослеживались отчетливо. Как и в замке Вархов, преобладали оттенки дерева и, конечно, родовые цвета, черный и красный. Обстановку нельзя было назвать роскошной, но все равно было очевидно, что лорд в деньгах не нуждается. Понятное дело, Покой хозяина Хели никто не показывал, да она и сама не очень стремилась на ту половину дома, но по остальным комнатам было видно, что дом используется как гостиница. Покои, которые отвели Имс и Ренеис, в полной мере подтверждали сложившееся впечатление. Настроение у Хели было чудесным, будучи в предвкушении от предстоящего визита в библиотеку, не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Миледи позвала ее одна из служанок, растерянно помявшись в дверях. «Лека?» – отозвалась Хелли, припомнив имя девушки. «Вам письмо», – выдохнула та, передавая конверт. «От хозяина». Рыжая взяла послание и махнула рукой, отпуская служанку. Нетерпеливо распечатав его, вчиталась в скупые строки и нахмурилась. Лорд Варх уведомлял, что им с Иринеей следует подготовиться к ужину, и не где-то там, а в замке владыки Сартана. Панический взгляд на часы и осознание, что до указанного в письме времени осталось не более трех часов. Чтобы привести себя в порядок и подготовиться к приему такого уровня, этого времени катастрофически мало, не говоря уже о том, что их гардероб не рассчитан на такие визиты. «Миледи!» В комнату заглянула другая служанка. «Там к вам пришли!» «Милорд прислал!» Теперь Хеле удивилась, но спрашивать, кто к ней пришел, не стала. Ведь они были посланы Арденом, а она доверяла ему, несмотря на все уроки, усвоенные в институте. Следуя за служанкой, Рыжая вышла в холл и растерянно застыла. В комнате ее дожидались три демоницы, и, судя по характерным коробкам, они явно имели отношение к одежде. «Леди», – женщины склонились, «Лорд варх приказал подготовить вас к приему». «Меня?» «Вас и леди Иринейс", уточнила одна из них. Осознав, что визит к владыке Сартана грозит не ей одной, Хелли выдохнула с облегчением. Позволив служанке проводить их всех наверх, она спокойно встала посередине комнаты, позволяя себя раздеть и примерить первое платье. А несколько минут спустя пришла и ведьма. «Нас пригласили на прием», — пояснила Хелли. И Ренес не стала задавать лишних вопросов и встала рядом с подругой, разрешая примерить платье и на нее. На то, чтобы выбрать необходимое и подогнать, портнихам понадобилось минут 30. Затем девушки отправились в купальню, а демоницы занялись шитьем. На последнюю подгонку ушло еще около получаса, но за 15 минут до назначенного времени обе были готовы, а портнихи попрощались и покинули дом. Любопытный выбор, пробормотала ведьма, рассматривая себя в зеркале. хеле и сама толком не понимала, чем руководствовался Варх, приказав нарядить их в цвета своего домена, но раз он так решил, значит, имел основание. Как ни сомневался и в их согласии, ведь ткани других цветов у портних с собой не было. Черное и красное – довольно яркое сочетание с легкостью, становящейся пошлым и вычурным, если не соблюсти грань между хорошим вкусом и безвкусицей. Портнихи, которых прислал Варх, этим самым вкусом обладали, причем довольно хорошим. Иринея шли любые цвета, хели же с ее рыжей шевелюрой. Подобное носить следовало с особой осторожностью, но демоницы знали свое дело. Черное платье подчеркивало бледность кожи, огонь волос и хрупкость фигуры, а подол был сшит таким образом, что при движении сквозь разрезы становилась видна красная юбка. Красным был отделан и лиф, привлекая внимание к груди, словно низкого декольте было недостаточно. Платье Иринеис было не менее шикарным, только смещен акцент и основным цветом был выбран кровавый. Ведьма выглядела ярче и чуточку старше, чем на самом деле, и однозначно казалась Хелле более привлекательной, чем она сама. Волосы у обеих были подняты, нанесен искусный макияж, и для полноты образа не хватало украшений, но их вполне заменяли скромные на первый взгляд амулеты. «Сюда бы колье», – нерешительно заметила ведьма. Не стоит, решительно заявила Хелли. Не стоит привлекать внимание к артефактам. Еще неизвестно, что нас ждет. Хорошо, быстро согласилась ведьма. Арден спешил вернуться, понимая осталось слишком мало времени, а еще предстояло переодеться. К владыке он отправился с дороги, а после того, как покинул дворец, было слишком много срочных дел. Варх надеялся, что послание достигнут адресатов, но уверенности не было. К тому же все следовало сделать аккуратно, чтобы вездесущие шпионы Оссера не пронюхали о вынужденно начатой новой игре. Арден понимал, что итогом его действий может быть как смерть, так и возвышение, но иначе поступить не мог. Зайдя в дом, он сразу же направился на свою половину, приказал поторопить гостей, быстро привел себя в порядок и спустился вниз. Как он и думал, девушки успели собраться и ожидали его в гостиной. Посмотрев на подруг дочери, Варх молчаливо выругался. Партнихам были даны четкие указания подобрать им не особенно приметные наряды и при этом соблюсти все необходимые формальности. Но взглянув на них, Варх понял, что это невозможно. Воспитанницы института не были обычными девицами, которых необходимо было украшать, а он сам виноват, откровенно написав о цели предстоящего визита. Сейчас перед ним стояли две диковины редкие птички, И было достаточно одного взгляда, чтобы испытать желание схватить и посадить их под замок. Увы, приказ владыки не предполагал разночтений. И что самое ужасное, Варх не представлял, как сделать его гости менее соблазнительными и желанными. Особенно это касалось рыжей. Варх кожи чуял возможные проблемы, но... «Вы пунктуальны», – заметил он. «Так время было строго оговорено», – растерялась Хелли. «Все верно». Задумчиво окинув девушку взглядом, сказал Арден. Хотелось украсить ее драгоценностями и закутать в мешковину одновременно, но под рукой не было даже тонкой шали, что уж говорить о первом. Когда Марика и Лирена приезжали погостить, они не покидали замка, а после смерти их матери Арден предпочитал встречаться с любовницами на их территории. Особняк в городе был необходим, чтобы переночевать и переодеться. Женских вещей здесь давно не было. «Милорд», — позвала его Иринеис. «Нам пора», — резко сказал он, развернулся и направился к выходу, уверенный, что девушки последуют за ним. Иринеис старалась не показывать явного интереса, но она была впечатлена Сартаном. В замке Вархов ей не понравилось. Слишком он оказался типичным для человеческих земель, а особое внимание его хозяина к Хеле взбесило, что вкупе с лишением доступа к источнику вогнало ее в депрессию. Да еще и проснулась, казалось, давно забытая нелюбовь к перемене мест. Ведьма чувствовала себя комфортно, только когда все вокруг было знакомо и понятно. В замке Вархов она поддалась апатии, но с тех пор, как вернулась магия, жизнь заиграла новыми красками. В столице империи демонов все вокруг казалось необыкновенным и волшебным. К тому же стихии подчинялись ведьме с каждым днем все лучше. Особранные образцы сулили интересные чары. Платье ведьма восприняла как очередную форму. Судя по урокам в институте, разварх одел их в цвета своего домена, тем самым заявил, что они находятся под его покровительством. Это не выбивалось из слов Марики, пообещавшей подругам защиту, и избавляло девушек от объяснений, кто они такие и почему сопровождают лорда. Все вопросы можно было смело адресовать Ардену и молчать при расспросах. Иринеис подобный расклад устраивал целиком и полностью, и даже слишком открытое платье не могло испортить настроение. До замка они добрались довольно споро. Ведьма как губка впитывала в себя все, что могла. План столицы отчетливо отпечатывался в голове, как и особенности пропускного режима. Иринеис сама не ожидала, что именно устройство города так заинтересует ее. Впрочем, она обращала внимание на все. Когда последний кордон стражи был преодолен и экипаж въехал на территорию замка, она машинально проверила платье и прическу, с улыбкой заметив, что Хели сделала то же самое. Да, уроки института не просто запомнились, а стали образом их жизни. Легкая улыбка, чтобы отблагодарить слугу и неизменное восхищение в его взгляде. Ведьма мысленно усмехнулась. Тщательно отрепетированный прием из благородства недоступности и внимания ко всем окружающим. Их приучали быть королевами в самом прямом смысле этого слова. Воспитанницы института были обязаны очаровывать всех, кто встречался на пути, и неважно, кто именно это будет – правитель или слуга. Неизвестно, когда понадобится тот или другой. Прекрасно понимая, что миром правят мужчины, наставницы старательно втолковывали девушкам главное правило – Пусть мужчины будут уверены в своем главенстве, а на самом деле их необходимо использовать. Единственный, кто имел право на нежность, любовь и уважение – муж. Но даже с ним нельзя было растворяться в страсти. «Леди Иринейс» – голос Варха заставил очнуться от раздумий и посмотреть по сторонам. Они не только успели войти, но и проследовать через анфиладу комнат, богато отделанных золотом и зеркалами – отчего создавалось впечатление бесконечного коридора. Милорд склонила голову ведьма. Странное дело, но Варх поставил подруг так, что они находились по обе стороны от него. Трио в черно-красном. Ирина показалось, показала, что они надели траурные одежды, разбавив чернильный цвет кровью. От нехорошего предчувствия все внутри похолодело, и она панически взглянула на подругу, но Хели гораздо лучше владела собой. Хотя ведьма догадывалась, о чем она думает. Рыжу упугала происходящее, но она продолжала стоять с гордой осанкой и легкой улыбкой на губах. Иринеис взяла себя в руки и вовремя их всех пригласили войти. Слуги распахнули двери, и ведьма получила возможность увидеть правителя Сартана. Осор Асарат сидел на троне, черноволосый, смуглый, с пронзительными золотыми глазами и порочной линией рта. Мгла, клубящаяся за спиной, скрывающая очертания кожистых крыльев, изогнутые рога. Ведьма не совсем понимала, почему он встречает их в истинном облике, ведь до этого все демоны, которых она видела, использовали человеческий. С другой стороны, с чего бы владыке, да еще на своей земле, не показать не только свое настоящее лицо, но и могущество? Иринея схватила одного быстрого взгляда на повелителя перед тем, как она склонилась в низком реверансе, чтобы понять, именно он владыка. И хотя его тело оказалось далеко от совершенства, мужчина был невысок и довольно плотный, что, видимо, являлось следствием излишеств и разгульного образа жизни. Попытка не принять его всерьез могла стоить жизни. Привыкший приказывать и повелевать, демон лениво рассматривал их, не утруждая себя правилами приличия. Прозвучали все титулы владыки, установилась тишина, а правитель Сартана продолжал молчать и изучать гостей, махнув рукой лишь варху, что он может подняться. Девушкам же такого разрешения не давали, поэтому подруги застыли в реверансах. Спина, натренированная в институте, с легкостью удерживала необходимую позу, но страдала самолюбие. Все же Иринейс успела привыкнуть к мысли, что ученица госпожи Дельвейс Величайшие сокровище для любого мужчины. Повелитель же демонов жестко подчеркнул, на какое место их поставил. «Назови мне их именно Арден», – заметил владыка, и ведьма поразилась, каким холодом потянула от обычных слов. «Леди Иринеис Вейл, леди Хейлиан Локхар» – представил их варх Ведьма затаила дыхание, когда прозвучало полное имя подруги, о котором они все давно позабыли. Даже наставницы звали ее Хелли и никак иначе. Откуда подробности узнал отец Марики, было любопытно. «Иринеис и Хелиан!» Словно попробовав их имена на вкус, протянул владыка. «У тебя хороший вкус, Арден! Можете подняться, леди!» С усмешкой добавил он. Девушки распрямились, продолжая молчать. Ведьма пыталась соотнести приглашение на прием и тот факт, что кроме них в зале присутствовали лишь безмолвные стражи, похожие на статуи и несколько слуг. Не прием? Однозначно. Но тогда что? «Ужин в тесном кругу», – насмешливо сообщил Оссор, все это время внимательно рассматривавший Иринеис. Она слишком поздно вспомнила, что демоны довольно сильны в ментальной магии, а значит, все это время владыка читал их мысли. Машинально поставила щит, но правитель отреагировал очередной ухмылкой, явно показывая, что он успел полностью оценить ее. Когда его взгляд обратился к Хелли, глаза, казалось, засветились интересом. Ведьма почувствовала, как подруга напряглась, но внешне никак не показала смятения. Владыка лениво поднялся и стало понятно. Внешний вид обманчив. Демон прекрасно владел своим телом, двигаясь довольно стремительно для своей комплекции. Взмах рукой, и перед ним открылись еще одни двери, в которые владыка и прошел, не оборачиваясь. Их троице ничего не оставалось, как поспешить следом, а когда они за ними закрылись, словно отсекая их от остального мира, Иринес невольно вздрогнула. Машинально отмечая богатство убранства и роскошь отделки, мясо всех видов и способов приготовления, паштеты, закуски, рубиновые вина, так похожие на кровь она приказала себе сосредоточиться совсем на другом. Слишком явно в воздухе повеяло опасностью, которая может стать серьезной проблемой. Сев во главе стола, сервированного на четверых, осор поманил Хели к себе. Словно по мановению руки установился полумрак, нарушаемый отблеском множества горящих свечей. Ей пришлось послушно склониться в очередном реверансе, благодаря за любезность, и опуститься на стул по соседству. Иринеис заняла место рядом с Вархом. Судя по тому, как потемнели глаза от Самарики, лорду не понравилось решение владыки, но он ничего не сказал. Пристальный взгляд правителя Сартана на Хелли, и свечи начали гаснуть одна за другой, теперь отчетливо освещая только рыжую. Нервы Иринеис были напряжены до предела. Стало понятно, что владыка явно обозначил свои желания. Вот только чем им все это грозит? Еще один знак рукой, приглашающий приступить к ужину, и все повиновались желанию Асарада. Лишь воспитание и манеры, впитавшиеся в кровь, позволили вести себя достойно и не подать вида, насколько заходится сердце от страха и дурных предчувствий. По ментальной связи с хели стало понятно, подруга находится в не меньшем смятении, но также улыбается, поддерживает разговор и играет выученную наизусть роль. Ардан нервничал, хотя ничем не показывал беспокойства. Поведение владыки, вполне предсказуемое, не оказалось откровением, хотя где-то в глубине души Варх надеялся. Он не будет претендовать на тех, кто был одет в цвета его домена. Что может быть красноречивее того, что девушки находятся под его личной защитой? Зато все стало на свои места, и последние сомнения отпали. Правитель решил пустить и его рот под нож хотя оставалось непонятным, кому он поручил эту почетную роль. В очередной раз, похвалив себя за предусмотрительность, когда он отослал дочерей подальше от Сартана, Арден пытался просчитать дальнейшие поступки Оссара. Вряд ли он прикажет предоставить ему девушек сегодня. Слишком часто Варх наблюдал, как опьяненной властью и вседозволенностью Оссарат наслаждался паникой жертвы. Хотя далеко не каждая убивалась от горя, закономерно рассчитывая получить преимущество для своего рода. Но такие Оссера особо не привлекали, и его интерес ограничивался одной ночью. А вот строптивец владыка любил и не отпускал, пока окончательно не ломал их характер. Судя по происходящему, ведьме его интерес не грозил, чего нельзя было сказать о рыжей. Успев не только узнать Хели за то время, что они провели бок о бок, но и получив первый отчет о ее жизни сегодня днем, Варх не собирался отдавать свою избранницу повелителю. Жирно будет, да и самим гурманам необходимо что-то делать. Увы, желание мира и прекращение междоусобиц обернулось для них ловушкой. Пять родов выбрали лучшего и сильнейшего из них, согласились повиноваться, дав клятвой верности. Но кто знал, что спустя 200 лет владыку будут интересовать только собственные удовольствия? Среди родов зрело недовольство и постепенно приближалось к точке кипения. Единственное, что удерживало их от восстания – клятва. Если же кто-то найдет способ избавиться от нее, он может как вернуть империи величие и могущество, так и утопить ее в крови. Последнее нельзя было допустить. «Арден, ты молчили сегодня!» – лениво заметил владыка. Когда слуги завершили очередную перемену блюд, Но он уже утолил голод и теперь наслаждался вином, настолько темно-вишневым, что оно казалось черным. «Обдумываю ваш приказ и варианты его наиболее тщательного и скорого выполнения», – поклонился Варх. «Похвальное стремление», – кивнул Осор и усмехнулся. «Дума, тебя не стоит терять время. Отправляйся сегодня и реши проблему». «Да, владыка», – качнул головой Арден. Приказ повелителя был недвусмысленным. Вопрос в том, поступит ли он привычным образом или нет. Я получил удовольствие от ужина и компании, заметил Оссер, и варх едва удержался от улыбки. Нет, владыка не стал менять привычную модель поведения, что не могло не радовать. Когда Оссер привстал, то все остальные поторопились подняться и склониться. Хелиан, а от без тени смущения сгробастал тонкую руку девушки и с наслаждением поцеловал. Хочу увидеть тебя завтра. Милорд, Рыжая вновь склонилась в реверансе. Я поспешу исполнить ваше желание, но в Сартане мы подчиняемся лорду Варху. А он подчиняется мне. Жестко перебил ее Оссор и посмотрел на Ардена. Завтра в полдень они должны быть здесь. Да, владыка. Вновь склонился Варх. Правитель Сартана ушел не прощаясь. Когда стражи встали у дверей, через которые осор покинул комнату, Арден указал девушкам на выход. Впрочем, их действительно хорошо обучали. Пока они не оказались в особняке, никто не проронил ни слова и не выказал неудовольствия, Но стоило закрыться входной двери, как все изменилось. Хелли больше не могла сохранять спокойствие и шумно выдохнула. Наверное, стоило потерпеть еще немного, пока она не окажется у себя. Но у нее появилось слишком много вопросов к Варху. Дождавшись, когда слуги покинули холл, подчиняясь едва заметному взмаху рукой хозяина, она пристально посмотрела на демона. Шутки закончились. Владыка напугал ее и вполне понятно обозначил свои желания. Возможности отказаться у нее не было, а способов выбраться из хлопнувшейся ловушки Хели не видела. Прежде чем она успела что-либо сказать, вновь открылась дверь и вошел Дерен. Цепкий взгляд наемника, не упустивший ни единой деталь. На пару секунд задержался на ней, а затем он кивнул Варху. «Уезжайте сегодня!» – отрывисто сказал Варх. «Документы и подорожные я дам. Держитесь подальше от дорог. В замок не заезжайте. Сразу следуйте к границе империи». Наемник кивнул и перевел взгляд на девушек, вопросительно приподняв бровь. «А вы?» – ахнула Хелли. «Несравненно, Хелиан!» – Варх взял ее руку и поцеловал. Порой обстоятельства складываются так, что приходится делать выбор между приятным, он перевернул ладонь девушки и прижался губами к запястью, и необходимым. Уверен, не вызывает сомнений, что вам следует как можно скорее покинуть Сартан, но сопровождать вас у меня не получится, хотя очень приятно слышать волнение в твоем голосе. Лорд Варх. Хели осторожно отняла руку и спрятала ее за спину. Я не прошу посвящать ваши планы но для нас важно знать, не грозит ли вам опасность. «Нас?» «Конечно», — склонила голову Хелли. «Вы приняли нас в вашем доме со всем возможным радушием». «Но в библиотеку Сартана ты теперь не попадешь», — усмехнулся Варх. «Иногда приходится делать выбор между приятным и необходимым». Вернула его же собственные слова Хелли, не акцентируя, что Варх ее перебил. «Я прекрасно понимаю сложность ситуации». «Прекрасная выдержка!» – усмехнулся Арден. «В любом случае мы еще увидимся. А пока поспешите собрать вещи. Только самое необходимое. Дорога будет сложной. И поторопитесь. Жду здесь». Хели машинально кивнула, взглянула на Иринейс и девушки направились в сторону своих комнат. Сборы прошли в экстренном порядке. Больше всего времени ушло на то, чтобы переодеться. Сняв прекрасное платье, хели задумалась лишь на мгновение, а потом решительно отложила его в сторону. Хотелось забрать наряд с собой, но они не на увеселительную прогулку едут, а бегут, как воры под покровом ночи. Тонкие обтягивающие брюки, туника и высокие сапоги – самая удобная одежда. В сидельную сумку отправились лишь нужные вещи – перемены одежды, амулеты и книги. Еще одна заминка вышла с артефактом стихии но затем Хелли решительно надела кольцо и поверх натянула перчатку. Несмотря на присутствие служанки, она все сделала самостоятельно, не подпустив ее к своим вещам. «Миледи, а остальные вещи?» – растерянно спросила демоница. «Сложи и убери до последующего распоряжения милорда», – заявила Хелли, подхватила сумку и направилась к Иринеис. Вошла в комнату ведьма и нахмурилась. Ирка явно в последнее время была рассеяна. На кровати валялся ворох вещей, в то время как сама ведьма сидела за туалетным столиком, а служанка расчесывала ей волосы. «Ир, время!» «Что?» «Анна, свободно, резко сказала Рыжая, а когда демоница вышла, подошла к ведьме. «Ты что, не слышала лорда Варха?» «Я боюсь, Хель. Жуткое предчувствие, что нам не стоит никуда ехать». «Ну да», — скривилась Хелли. «Вот только владыка явно намеревается позабавиться» а мне как-то не хочется участвовать в его развлечениях. На нас охранка института, напомнила Иринеис. Я помню, но он вел себя так уверенно, словно знает способ ее обойти, вздохнула Хелли. Не хочу рисковать. Кстати, лорд Варх тоже все понял правильно и хочет помочь. Между прочим, он сильно подставляется. Ты слишком доверяешь ему, укорила ведьма. Получается, в нашей поездке нет смысла. В библиотеку мы не попали, про руны древних ничего не узнали. Нам пора уносить ноги, перебила ее подруга. Поэтому вставай и собирайся. Ведьма вздохнула, однако последовала совету. Сборы заняли чуть больше времени, чем того хотелось Хелли, но примерно за час она управилась, хотя и разозлилась, когда рыжая резко велела ей забыть про собранные образцы. Попросим милорда прислать их в танец. Так он тебя и послушался. «Ир, успокойся. Я знаю, ты его недолюбливаешь, но никаких оснований для этого нет. Все, пошли, нас ждут». Ведьма промолчала и последовала за подругой. Пока девушки отсутствовали, Варх успел отдать распоряжение касаемо обеих поездок. Он знал, Дэрон умрет, но защитит подопечных, и этот расклад его полностью устраивал. Алиф и Эльдар слабоваты, и по большому счету от них толку мало поэтому Арден усилил их отряд парой своих стражей. Это и поможет в выборе дороги и повысит обороноспособность. Увы, больше нельзя. И такой отряд может вызвать вопросы, но Варх надеялся, владыка не станет укреплять посты ради возможного побега понравившейся девушке. Слишком уж самоуверен, да и Хели не выказала страха в ответ на недвусмысленное пожелание. Арден же не раз доказывал ему свою преданность и вел себя так, что не должен был возбудить подозрений. Хотя самая глупая ошибка, которую он мог совершить – недооценить правителя. Что касается задания владыки, то Варх собрал и собственный карательный отряд, надеясь, что его послания успеют достигнуть цели до того, как он сам доберется до земелья рода севаров. До них всего день-полтора пути, и пока непонятно, как провернуть задуманное. Чуткий слух уловил легкие шаги, и демон посмотрел в сторону двери. Его гости собрались и переоделись для дороги. Арден привычно улыбнулся, рассматривая Хелли, хотя ведьма была не менее красива, чем обычно. Он медленно поднялся и только хотел подойти к девушкам, как почувствовал нечто странное – магия. Он запомнил рисунок их ауры, а изменить за столь короткое время они его не могли, и у него не оставалось сомнений, что дело в артефактах. Но откуда они взялись? Перенастроив зрение, Варх локализовал источник, в два шага сократил расстояние и схватил Хели за руку. Сдернул перчатку с изящной руки, обнажая перстень с изумрудом. «Милорд!» – возмутилась Хелли, но он лишь сжал запястье, чтобы она не могла убрать руку. «Вы полны сюрпризов, леди Локхар!» – прищурился Арден. Варх медленно выдохнул, продолжая рассматривать кольцо. Он был уверен, что создательница этого артефакта стоит перед ним, испуганно глядя на него такими же зелеными, как и изумруд на ее пальцы глазами. Какая мощь! Из-за волнения Хелли магия стала чувствоваться еще сильнее. Варх порадовался, что на его доме стоит защита и энергия не ощущается за его пределами. Ведь в ином случае... Да разве такое возможно, чтобы эта юная красавица была способна создать артефакт такой мощи? По всему выходило, что да, к тому же лорд знал направление Хелли в магии, но все равно не верил. В душе вспыхнула гордость за избранницу, отразившись страхом за жизнь, не считая резкого возбуждения. Подобная палитра одновременных эмоций показалась разрядом молнии для тщательно выверенного поведения. Варх на миг прикрыл глаза, чтобы вернуть себе спокойствие. А когда вновь посмотрел на Хелли, его лицо выражало привычную маску уверенности и легкой насмешливости. Она невольно улыбнулась ему в ответ, тело расслабилось, и в глазах читалось облегчение. Прекрасная работа, заметил он. Подобную редкость не часто встретишь, а уж когда и сама создательница столь скромна, что не спешит показать результаты своих достижений, то это может вызывать только уважение. Я, милая леди, улыбнулся Варх, отпуская руку Хелли. Разве вас не учили? Что демоны крайне чувствительны ко всем магическим проявлениям, а столь мощные артефакты обязательно вызовут вопросы. Также они реагируют на ваше волнение. Снимите их. Переведя взгляд на ведьму, демон нахмурился. Ее взгляд, недоверчивый и колючий, обеспокоил: если Хели так или иначе, но доверяла ему, то с Ириней'о отношения они не наладили с самого начала. В этом Варх винил себя, ведь девушка его не интересовала. А значит, он уделял ей ровно столько внимания, сколько требовала вежливость. И сейчас это обернулось проблемой. Арден не мог предугадать, как она отреагирует на происходящее. И снова подтверждение его мысли. Хеле, не задумываясь, сняла кольцо и сжала его в кулаке, а вот ведьма последовала ее примеру только после того, как подруга взглянула на нее. Вот и хорошо. А теперь запомните, когда артефакты в спящем состоянии Они, конечно, испускают магию, но не так сильно, как если вы надеваете их на себя, не говоря уже об использовании. Не знаю, какими конкретными свойствами наделены украшения. Думаю, я выясню это чуть позже. Но если не хотите, чтобы за вами началась настоящая охота, скрывайте их и будьте осторожны. Я понятно выражаюсь? Вполне, тихо сказала Хели, опустив голову. Дэрон, позвал Арден, Продолжая пристально смотреть на рыжу, а когда наемник появился, уточнил. «Все готовы?» «Да, милорд. Маршрут тебе известен. Основные правила тоже. Повторяться не стану. Я сам найду вас. Идите». Дерен кивнул и отошел в сторону, ожидая девушек. Но если Иринеис недовольна, но направилась в ту сторону, куда указывал наемник, то рыжа осталась стоять на месте. Ведьма поняла правильно, что Хели хотела что-то сказать варху, так что не задержалась в комнате. Следом за Иринеей, скривившись, вышел и Дэрон, хотя Арден видел, далеко он не ушел, остановившись сразу за дверями. «Спасибо», – тихо сказала Хелли. Тебе не за что благодарить. Я не смог выполнить ни просьбу дочери, ни собственные обещания». «И все же, знаю, я не должна этого говорить, но…» «Надеюсь, наши дороги еще пересекутся», – выдохнула она, зардевшись. «Даже не сомневайся в ином, Хелиан!» – улыбнулся он, взял ее за руку и целуя сначала пальцы, а затем и запястье. «Наши судьбы отныне связаны, чему я очень рад. Позже, когда мы встретимся, то вернемся к этому разговору, а пока вам пора». Арден протянул вторую руку и погладил Хели по щеке, наслаждаясь нежностью кожи и стараясь не обращать внимания, как машинально приоткрылись губы девушки. Иди! Арден шагнул назад, едва сдерживая себя, чтобы не поцеловать желанные губы. Хелли неуверенно кивнула и покинула комнату. Варх же продолжал стоять в гостиной, прислушиваясь к звукам, а когда раздался и постепенно затих стук копыт, нервно выдохнул. Пришла пора заняться другими делами. Тагир веселился так, как никогда в жизни, хотя старательно делал вид, что все идет нормально. Овы, с каждой секунды было все сложнее сдерживать эмоции, а разница в уровне знаний в очередной раз стала очевидна. Древний подтягивал вино и следил за разговором, хотя практически и не участвовал в нем. Впрочем, скучно ему не было. Интересная подобралась компания – Левиафан, Демон и две красавицы-экспериментаторши. Сам Тагир смотрелся немного чужеродно, учитывая разницу в уровне силы, но знала об этом только Дарина и… Марика. Он постоянно ловил быстрые взгляды леди Листер Но надо отдать ей должное, вела себя девушка безупречно. Демоница была ей подстать. он выглядел привычно серьезным и невозмутимым. А вот Кристон удивлял. Непонятно, что он задумал, но изменился кардинально за считанные часы. «Так что через неделю мы будем в Танисе», – заключил Севар. «Долго», – тихо обронила Дара, отвернувшись в сторону. Но Тагир ее все равно услышал, как и Крис. «Извини, с порталами у нас дело плохо обстоит», – заметил он. «Конечно, если ты не нашла в гостинице пару древних фолиантов, где описывается их создание». Тагер не выдержал и хмыкнул. Дара поступила гораздо умнее. Она познакомилась с живым изначальным магом, который не просто читал пару древних фолиантов, но еще и умел применять знания на практике. «Да, прискорбно видеть такое. Вот и представители знаменитых родов, младенцы в магии». «Я сказал что-то смешное?» – прищурился демон. Цепкий взгляд впился в Тагира, но тот лишь усмехнулся. Попытки демона проникнуть ему в голову насмешили, хотя нельзя было отрицать, потенциал у Сивара был, и немалый. Вопрос в том, что до сих пор он не пользовался и половиной задатков, заложенных в нем родом. Конечно, все выставленные блоки, как, например, кровную клятву на подчинение, можно было убрать за несколько минут. Но стоило ли давать Кристину новые возможности? С другой стороны... Можно вложить в горячие головы немного сведений, подчистить следы вмешательства и подтолкнуть в правильном направлении, но ну и подкинуть пару нужных фолиантов. Обернуть все так, словно они сами восполнили утраченное знание о порталах. Да, именно так он все и сделает. Но для начала заинтересовать и убедить, что порталы – это не миф, а реальность. Проблема в том, что нужно сделать все аккуратно, ведь в этом мире он не имел права вмешиваться в ход событий. Совет его за такое поголовки не погладит, а его месть может оказаться весьма изощренной. Отвечать Сивару Тагир и не подумал. Пусть побесится, тем самым продемонстрировав, что вся его серьезность не более чем очередная маска. Впрочем, остальные тоже замолчали, сосредоточившись на ужине. Когда Марика неожиданно побледнела и выронила вилку, Тагир мельком взглянул на нее. «Кажется, я устала», – пробормотала она, вставая. Рассен, молчаливый и невозмутимый, как и всегда, в одну секунду оказался рядом с леди Варх и осторожно придержал ее за локоть. Тагир покачал головой, заметив, каким взглядом посмотрела на Левиафана девушка. Радость от одного его присутствия рядом, страсть, как реакция на прикосновение, тоска во взгляде из-за выдуманного запрета. Понимал ли чувства девушки змей? Скорее да, чем нет, ведь и в его глазах мелькала та же буря эмоций. Но древний прекрасно осознавал, почему Марика не подпускает Левиафана ближе, чем позволяют приличия. Слишком шатко и неопределенно ее положение. Слишком хорошо она это понимает. Слишком боится поддаться зову крови и тела. Хотя это всего лишь вопрос времени. он не отпустит ту, кто полностью занимает его мысли. А Марика не сможет долго сдерживать себя. Тагир в силах помочь им сблизиться, тем самым открыв себе дорогу к сверелу. Пока же у него другая задача. Ему необходимо доверие его новых спутников и их благодарность. Как ни крути, змей и демон – сильной магии, и грубые блоки их разум вышкут. Так что придется действовать аккуратно и постепенно. Для лучшего результата можно открыть и секрет порталов. Это знание вовсе не сокровенное, но поможет ему добиться задуманного. Когда Дарина поднялась следом, Марика покачала головой, и подруга осталась на месте. Леди Варх и Змей ушли, оставив их втроем. Забавная компания. Дара усиленно пыталась сохранять невозмутимость, а вот Севар... Наверное, правду говорят. Демон всегда остается демоном, в какие бы условия его не поставить. В данном случае всем своим видом Крис показывал, чтобы никто не покушался на его собственность. Что ж, похвальное стремление. Вот только у Древнего на Дарину были свои планы, и демон в них явно не вписывался. Так что, считая девушку своей собственностью, он явно поспешил. Но это он вскоре поймет. Или Тагир ему подробно объяснит. «Бежим, словно крысы с тонущего корабля», заметила Иринеис, когда крепостные стены Сартана остались далеко позади, и их отряд остановился для небольшой передышки. «И смысл во всей этой поездке? Зря я на это согласилась». «Ир, хватит!» – поморщилась Хелли. Посмотрев на вновь недовольную подругу, она поняла, что на этот раз быть миротворцем она просто-напросто не сможет, и отошла к Деррену. Наемник как раз проверял копыты своей лошади, но стоило ей приблизиться, сразу выпрямился и посмотрел на Хелли. «Все хорошо, леди?» «Да, конечно. Решила уточнить, надолго ли остановка». «Минимум на час. Лошадям надо отдохнуть». «Это не опасно?» Не меньше, если мы в самый неподходящий момент останемся без средств передвижения. Успокойтесь, леди. Маршрут и все остановки согласованы с лордом. Дерен весьма невежливо отвернулся, продолжая заниматься осмотром других лошадей. а Хели растерянно оглянулась. Иринеис поглаживала лошадь и что-то ей шептала, успокаивая животное и придавая ему сил. А как только закончилась с ней, перешла к другой. Пока все было тихо. Их отряд избегал центральных дорог, если подобное определение в принципе можно было применить к пустыне и соблюдала осторожность. Хели не знала, какие именно указания лорд Варх дал Дерону и остальным, но было очевидно, а не с Иринеис ценнейший груз, который необходимо доставить через границу Сартана в кратчайшие сроки. И до этой самой границы оставалось совсем ничего. Возможно, полдня, а может, несколько часов. Но наемник был прав. Лошади устали. Им всем необходим привал. Вот только со вчерашнего дня нехорошее чувство опасности зрело на границе сознания, и хели не могла просто так от него отмахнуться. Привыкнув доверять интуиции, она рассказала об опасениях Дерону. Наемник серьезно отнесся к ее словам, посовещался с демонами Варха, и в результате все перешли в состояние полной боевой готовности, отказались от ночлега и провели всю ночь в седлах. Вот только интуиция подвела». Высланный патруль не обнаружил следов погони, и хотя никто и не подумал укорить хели она чувствовала себя виноватой. Тоскливо взглянув на наемника, она машинально тронула пальцами кольцо, лежащее в кармане, и покачала головой. Хелли порой не верилась, что она смогла создать подобную вещь. Больше всего ей сейчас хотелось надеть кольцо на палец, полюбоваться игрой граней, потянуть за ниточку, привязывая магию, и воспользоваться силой. Но приказ Варха звучал недвусмысленно. Арден Варх. Стоило ей вспомнить отца Марики, и сердце учащенно забилось. Как получилось, что этот мужчина завладел ее мыслями, лишил покоя и заставил мечтать о несбыточном? Непонятно, но мысли эти опасны и непозволительны. Судьба Хели решена, жених избран, как сказала наставница, и ее от брака отделяет не более нескольких месяцев. Впрочем, решена судьба каждой из них. Хели была уверена, госпожа Дельвейс сделала правильный выбор, подыскав самую подходящую партию. Вот только неведомый жених, пусть он хоть трижды богат, влиятелен и хорош собой, не сможет затмить того, к кому тянется сердце. Машинально прижав ладонь к груди, Хели невольно прикрыла глаза. Образ Ардена отчетливо возник перед глазами, кровь забурлила, словно от шампанского, а по телу разлилось тепло. В какой-то момент ей показалось, что между ними вновь установилась незримая связь. Та самая связь, которая протянулась от сердца к сердцу в оазисе, крепнущая с каждым днем все сильнее, привязывающая Хели не только к лоду Варха, но и к пескам Сартана. Меледи, нам пора. Открыв глаза, Хели посмотрела на наемника, державшего ее лошадь, перевела взгляд на остальных и осознала, что все в седлах и ждут только ее. Сколько прошло времени, непонятно но ясно ее не тревожили до последнего. Вновь почувствовав себя виноватой, но не подавая вида, Хели села в седло, проигнорировав руку Дэрона, тронула лошадь и подъехала к Иринеис. Ведьма оказалась равнодушной и погруженной в себя, ничего не сказала, лишь коротко взглянула. Не хотелось думать об этом, но их небольшое путешествие отразилось на всех. Сейчас Хели лишь искренне надеялась на то, что у Даринки и Марики не сложилась похожая ситуация когда разум пошел против сердца. Земли Севаров, обширные и занимающие стратегическое положение в Сартане, были по-своему прекрасны, но Варх не обращал на это внимания. Небольшой отряд всего из десяти стражей торопился как можно скорее попасть в сердце Домена. Большее количество просто не имело смысла. Арден слишком хорошо знал Оссара, чтобы понимать. Его послали зачистить следы и добить выживших. Владыка не дурак, чтобы оставлять все на волю случая и доверять кому бы то ни было. Клятва, наложенная несколько столетий назад, позволяла Оссароду распоряжаться судьбой любого демона четырех великих доменов, словно марионеткой. Единственный род, который мог попытаться противостоять его власти – сивары Побочная ветвь, вечное бельмо на глазу, подчеркивающее, что у многочисленных детей Оссера не было ни капли магии. Пустые сосуды в то время как тот, кого он был вынужден назвать преемником, не только жил и богател, но и с каждым отпрыском доказывал несостоятельность Оссера зачать ребенка, обладающего магией. Так продолжаться не должно. Севары могли уверять его в своей безграничной преданности, но уничтожить их влияние и силу можно было только одним способом – вырезать всю ветвь. Исполнитель тоже был назначен. Арден не осмелится ослушаться и выполнит порученную ему миссию, но это станет его последним делом». Арден усмехнулся. «Ничего удивительного не происходило. Демоны не делятся ничем, что считают своим. Неважно, власть ли это или женщина. Оссор посчитал, что Севара и сам Варх угрожают его власти. Он принял такое решение, несмотря на все время верной службы. Что ж, Варх тоже принял свое. Сутки бешеные скачки, взмаленные лошади, которые, скорее всего, не переживут сегодняшнюю ночь, но он все равно опоздал. Это Арден осознал еще до того, как впереди показалась громада замка. Слишком сильно отозвалась связь с владыкой, побуждающая поторопиться. Перед глазами появилась кровавая пелена ярости, призывающая уничтожить любого, кто относился к роду Севаров. Варх первым ворвался через открытые ворота, увидел бойню и резко осадил лошадь. Обитатели замка походили на обезумевших, ибо только сошедший с ума поднял бы руку на отца или брата. Мельтешение из крыльев и рогов, рваная одежда, тусклый блеск доспехов, развороченные и разграбленные дома, насилие, боль, ужас, смерть. Повсюду слышался звон металла, раздавались крики ярости и боли, предсмертные хрипы. Кровью пахло настолько явно, что Варх мотнул головой изо всех сил, сдерживая оборот. Прими он истинную постась, и тогда противостоять зову клятвы станет невозможно». Быстро обернувшись на своих воинов, Варх пожалел, что не поехал один, но тогда могли возникнуть подозрения. Лошади под демонами нервно перебирали копытами, учуя запах крови, и остервенело ржали, но были вынуждены оставаться на месте, сдерживаемой сильными руками. Увы, надолго не хватит ни скакунов, ни их наездников. Закаленные в схватках воины пока лишь цепко оценивали ситуацию, но Варх видел горящие предвкушением взгляды. Его воины хотели битвы, Даже жаждали ее, и только его приказ не давал им ринуться в бой. Но как быстро они поддадутся зову крови? В тот момент, когда он сам потеряет над собой контроль. Осознание этого факта ударило будто молнией, и стал понятен ход мысли Оссера. Кукловод остался в сортане пить вино и дергать за ниточки, а два рода просто перебьют друг друга. И будет все равно, от чего они устроили кровавую вендетту. В живых не останется никого». Владыка не доверял ему. Он никому не доверял. Догадываясь, что Варх попробует нарушить приказ, он в очередной раз показал силу и мощь своей магии. «Покиньте замок!» – рявкнул Арден, обернувшись на отряд. «Но... это приказ!» – отрезал он, мельком замечая, с каким неудовольствием воины развернули лошадей. Родовая связь, призванная защищать каждого члена рода, сейчас она показала свое другое свойство – Убить каждого, кто восстал против правителя. Какая разница, что жертвы были невиновны? Так решил владыка. Одновременно Арден ощутил, как порвалось несколько родовых связей. Прислушавшись к себе, демон определил, где и с кем конкретно это произошло. Его родовой дом в Сартане. Все мертвы. Все, кто оставался там. А значит, владыка знает, что он предал его. Отправил ли осар погоню за Хелли? Неизвестно. Хотелось все бросить и выяснить, что с избранницей все хорошо, но эту роскошь он себе позволить не мог. Матнув головой, Варх заставил лошадь пронестись сквозь двор, безжалостно работая клинком против каждого, кто пытался ему помешать. Не время для разговоров и призыва к благоразумию. Сейчас на его пути лишь звери, опьяненные запахом крови. Демон осадил лошадь непосредственно перед дверьми с такой яростью, что она поднялась на дыбы. Другой бы оказался на земле, Но не он. Заставив скакуна опуститься, Ардан спрыгнул на землю и направился прямиком через центральный вход, всеми силами пытаясь устоять перед действием клятвы крови. Повсюду валялись трупы. Запах крови будоражил, снова пробуждая усмиренную была ярость. «Убить! Убить!» Голос в голове становился все настойчивее. Есть только один способ прекратить это. Владыка воздействует на главу рода, И уже от него приказ безумия разносится по всем родовым нитям. Надо вернуть Сивару расу если еще не поздно, и попробовать исправить ситуацию. Принюхавшись, Арден безошибочно определил, куда надо идти. Старший Севар еще жив и находится метрах в ста от него. Он шел по галереям мимо трупов, по каменным плитам, залитым кровью, стараясь не смотреть по сторонам, уловил запах дыма. Видимо, неудовлетворенные убийствами демона, Домена Сиваров начали поджигать его. Разум отметил это мимолетно, как и знаменитой своей красотой на весь сортан, а сейчас разбитой витражи на арочных окнах. Драгоценные гобелены, исполосованные клинками, были сорваны и валялись на каменных плитах, впитывая кровь, подобно половым тряпкам. Хрустальные люстры рассыпаны, мебель разрублена, драгоценные картины и вазы уничтожены. Двери в главный зал были сорваны с петель. Перехватив клинок, Арден с легкостью перепрыгнул через одну, пружинисто приземлившись на ноги, и принюхался. Да, все тот же запах севаров, магия рода, разлившиеся в воздухе и щедро выплеснутая на стены. Аромат горя и боли, дикого сожаления и безумия, ненависти и ярости. Гремучая смесь. Нервно выдохнув, Варх огляделся по сторонам. «Никого». Вот только запах отчетливо говорил, что его старый друг на расстоянии не более пяти метров. Спрятался? Глупость. Взгляд наткнулся на тело, прикрытое портьерой. Нахмурившись, Варх приблизился и резко откинул ткань. Андрес, наследник рода, сильнейший воин. Пал. Быть того не может. Медленно присев, продолжая держать в поле зрения всю комнату, Варх проверил наличие признаков жизни, хотя ужасающая рана на груди не оставляла сомнений. Движение справа заставило вскочить на ноги и встать в боевую стойку, но когда из кресла, развернутого спинкой к Ардену, поднялся демон в человеческом облике и приблизился к нему, Варх лишь сильнее напрягся. По идее, при виде главы домена, спокойного и явно не подвергнувшегося безумию, стоило расслабиться, но что-то в его позе говорило об обратном. Возможно, дело было в выцветших глазах, седых, будто утренний осенний туман но, скорее всего, в следах крови, покрывавших не только всю одежду, но и руки. А может, из-за того, что его друг, ставший седым за один день и выглядящий, как столетний человеческий старик, двигался заторможенно и странно дергано. Дрон! Варх, не выпуская клинок, развел руки в стороны, показывая миролюбивый настрой. «Прими мои соболезнования!» «Ты про него?» Севар кивнул в сторону сына, а затем приблизился и опустился на корточки рядом с ним. «Я знаю, насколько он был тебе дорог. Помнишь, я смеялся над тобой и говорил, что ты параноик, раз отправил дочерей в человеческие земли?» Арден кивнул, наблюдая, как демон провел рукой послипшимся от крови волосам Андреса. «А ты оказался самым умным из нас. Ты лишил владыку рычагов давления на себя. Грамотно, предусмотрительно, осторожно». Думается, триста лет назад мы сделали неправильный выбор. Прошлого не вернешь. Зато можно исправить будущее. Дрон, ты ведь знаешь, зачем я здесь? Осторожно, спросил Варх. Тебя послали убить меня. Пожал плечами Сивар, продолжая разглаживать волосы на голове сына. Я не собираюсь этого делать. Тебе придется, усмехнулся он. И не качай головой. Кому, как не мне, знать все особенности клятвы крови учитывая, что я сам приложил руку к ее созданию. Я предусмотрел все. Сделал власть правителя незыблемой, полностью уничтожив все лазейки, которые способны изменить положение вещей. Тогда мне казалось это единственным решением, чтобы установить мир в сортане. Конечно, я не думал, что это обернется против моего рода. «Что произошло?» Хрипло прошептал Варх. «Как ты избавился от зова? Скажу откровенно, я с трудом сдерживаюсь». Когда я создавал заклинание, словно не слышу его, продолжал дрон, то передо мной стояла задача сделать владыку неуязвимым. Ты ведь помнишь, что мы до последнего не могли решить, кто займет трон? Скажу откровенно, в какой-то момент я думал, что главы родов выберут меня. Но когда узнал о том, что платы за подобную власть станет лишением моего потомства магии, то малодушно отдал свой голос за Оссора. Он знал о последствиях, но не отказался». Думал, что найдет способ наделить своих детей магией, однако просчитался. Все попытки оказались бесполезны, и потомство Оссера – лишенцы, следовательно, не могут наследовать. Расплата за безграничную власть в Сартане. Но я предположить не мог, что это станет концом домена Севаров. Оссарат любит самые разнообразные пытки, но кто смел предположить, что он решится на такое? Арден молчал, не совсем понимая, к чему клонит его старый друг. Все, что он говорил, ему было известно. «У крови три этапа», – глухо продолжал Дроан. «Первый – испепеляющая ярость, когда все, чего ты страстно жаждешь – убийство. Но это только первая волна. На втором – ты все осознаешь, но все равно продолжаешь убивать. Третий – ты убиваешь себя» хотя после всего совершенного до этого смерть кажется облегчением. «Как ты вернул себе разум?» «Потому что я уже труп». Дрон в последний раз провел по щеке сына, прикрыл его тело портьерой и поднялся на ноги. Несколько часов назад я почувствовал зов ярости, а моя жажда крови взяла вверх. Сначала я убил жену, затем всех, кто встретился мне на пути. «Знаешь, чем больше ты отнимаешь жизни у тех, кто тебе дорог?» тем быстрее приходишь в себя. Весь домен сиваров почувствовал мою боль. Они прибывают постоянно, чтобы помочь, а вместо этого находят здесь свою смерть. Каждая такая оборванная жизнь убивает. Сейчас ты в порядке. Почему твои люди продолжают убивать друг друга? Сивар бросил Ардану пустую склянку. «Я выпил это. Действие строго направленное, ограниченное по времени». И, увы, это был единственный опытный образец, который сработал. Примерно...» Демон бросил взгляд на напольные часы. «Через две минуты его эффект закончится, и я присоединюсь к остальным». «Почему ты не сделал еще порцию?» «Хочу поскорее перейти к третьему этапу», — с горечью усмехнулся демон. «Всех, кто был мне дорог, я убил собственными руками. Я больше не вижу смысла жить». «Дрон, приди себя, мы все исправим». «Ты можешь возвращать жизнь мертвым?» Севарк кивнул на тело сына. «Я? Нет. А жить со сознанием, что эта моя рука пронзила его сердце, я не смогу. Прости, друг мой. Я верю, ты найдешь выход. Но у меня такой возможности больше нет. Я молю тебя только об одном. Когда зов подействует и на тебя, сделай так, чтобы рядом не оказалось никого из тех, кто тебе дорог». «Нет», — прошептал лорд. «Время. Убей меня быстро». Криво улыбнулся Сивар. В один миг, приняв свой истинный облик, демон зарычал. Глаза полыхнули рубиновым светом, в когтистых лапах непонятно откуда появились два клинка, а крылья расправились за спиной. Арден едва успел перехватить свой меч, перекинуться и отпрыгнуть в сторону, когда Сивар бросился на него. Дарина с наслаждением подставила лицо ласковому утреннему солнцу и зажмурилась. День начинался просто потрясающе. Несмотря на непростое окончание вечера, она хорошо выспалась ночью и сейчас спешила в ресторацию, чтобы позавтракать. Вкусный запах свежей выпечки, крики чаек, легкий соленый ветерок – все это в сочетании с кристально чистым голубым небом способствовало хорошему расположению духа. Дарина была уверена, ее спутники сегодня не испортят ей настроение. Если мужчины хотят пикироваться, это их проблема, а она будет наслаждаться последним днем в Виссоре. Улыбнувшись собственным мыслям, она взглянула на Марику. В отличие от нее, демоница пребывала в тревожном состоянии, причем не могла объяснить, в чем дело. Просто хмурилась и плелась следом. И вот за нее Дара искренне переживала. «Ты и в порядке?» – в очередной раз уточнила она, когда они остановились перед ресторацией. «Не знаю». Буркнула Марика, прошла мимо нее и толкнула дверь. Леди Листер ничего не оставалось, как пойти за ней. Как ни странно, но их спутники уже были там. Дара надеялась, что они придут первыми, но Крис и Рассен сидели за столиком. Их тарелки были пусты, отчего стало понятно, что заказ не делали, ожидая их. Да и Шар сразу встал, помогая Марике сесть. Крис оказался в этом негласном соревновании вторым, что ему явно не понравилось, если судить по досаде, промелькнувши на лице. Помня о принятом решении не обращать внимания на недовольство мужчин, Дарина демонстративно взяла меню и уткнулась в него. Настроение почему-то испортилось. Леди Листер не могла внятно определить свои ощущения. Стоило ей зайти в помещение, как счастливая безмятежность куда-то ушла, а мрачное ожидание чего-то нехорошего становилось все напряжение с каждой минутой. Спрятав глаза, Дарина все равно могла отчетливо сказать, чем занимаются остальные. Раз он ухаживает за демоницией, Крис периодически посматривает на них. Правда, никак не комментирует. Последнее радовало особенно. Только очередной стычки еще и не хватало. Крис лишь гипнотизировал взглядом саму Дарину, но пока сдерживался, не задавая вопросов, ожидая, пока она сама не заговорит с ним. Не выдержав напряжения, Дара положила меню на стол и посмотрела на Криса. «Что?» – вздохнула она. «Выбрала?» – поинтересовался он. «Кофе. А потом будет видно», – заключила она. Крис сразу же подозвал подавальщицу и сделал заказ, добавив от себя всевозможную выпечку. Марика от всего отказалась, шар был с ней солидарен. Дарина нахмурилась. Не считая периода морской болезни, подруга отличалась хорошим аппетитом. Когда же принесли заказ, то есть расхотелось, а кофе показался ужасным. «Приветствую!» Тагир подошел неслышно, а от вкрачевого голоса, неожиданно прозвучавшего за спиной, она едва не подскочила. Древний, неизменно невозмутимый, с той ленивой усмешкой, которая одновременно бесила и интриговала, сел рядом с Дариной. Сел и нахмурился, взглянув сначала на Криса, а затем на Марику. В глубине золотых глаз вспыхнули искры, но лишь на мгновение, а затем он махнул рукой и быстро заказал себе завтрак. Когда принесли кофе, Тагир сделал всего пару глотков. Впившись взглядом в Криса, Он отодвинул чашку и чуть склонился, словно пытаясь убедиться в собственной догадке. «Что уставился?» — рыкнул Кристон. «Никаких странных желаний нет?» — поинтересовался древний. «Тебе-то какое дело?» — грубо буркнул демон, взяв со стола нож и задумчиво покрутив его между пальцев. «Дарина, выйди из-за стола!» — хмуро заявил Тагир. «Зачем?» «С чего это ты командуешь, что я делать?» — прищурился Крис. Дара на миг зажмурилась. Напряжение, и до этого висевшее в воздухе, опустилось тяжелой пеленой. В какой-то момент ей показалось, что все присутствующие замолчали. Возможно, так оно и было, но разбираться времени не оставалось. Все произошло одновременно. Марика застонала и потеряла сознание, едва не упав, подхваченная в последнюю секунду змеи. Крис вскочил, отбрасывая стул в сторону и выхватывая клинок. А Тагир схватил Дарину за руку, дернул на себя и отпихнул себе за спину. Она не понимала, что происходит. Тот Кристен, к которому она привыкла, исчез в мгновение ока. Всего секунды, и он принял свой истинный облик. Крылья распахнулись, тело увеличилось и покрылось странными пластинами, а глаза стали алыми. И это все не считая выросших когтей, клыков и рогов. Но что самое ужасное, та атмосфера злости, минуту назад ощущаемая, но не угрожающая, сейчас полыхнула с такой силой, что Дарина пошатнулась от страха. Бездна! Нечасто за всю свою жизнь ей приходилось испытывать подобный ужас. Объятая этим чувством, она растерялась, попятилась, споткнулась и все же упала, не в силах отвести взгляд от демона. Послышались крики посетителей, они в панике выбегали из заведения, но Дара не могла отвести взгляда от Севара. Кристен же прищурился, довольно усмехнулся и двинулся к ней, но не успел сделать из шага, как Тагир применил неизвестное ей заклинание, спеленавшее демона. «Что происходит?» К сети Тагира добавилась водная воронка от Асена, хотя необходимости в ней не было. Демон пытался вырваться из пут, но безуспешно. «Ты в порядке?» – спросил древний, не поворачивая головы. «Да», – быстро сообщила Дарина, все еще пытаясь вернуть себе спокойствие. Тагир отмахнулся от Левиафана, даже не подумав ему ответить. Дейшар да по-прежнему прикрывал Марику собой, но при этом явно контролировал все происходящее. Древний же подошел вплотную к Крису и присел на корточки. Коснулся рукой его головы, на миг прикрыл глаза и вполголоса выругался. «Тагир!» Немного придя в себя, Дарина поднялась, хотя приближаться к демону остерегалась. Происходящее оказалось кошмаром. Только что все было нормально, затем Крис в одну секунду сошел с ума. «Если бы не Тагир!» Трудно представить, что могло бы случиться. Посмотрев на Марику, находящуюся без сознания, Дарина бросилась к ней. «Тагир!» – повысила она голос, когда поняла, что подруга не приходит в сознание. Накинув еще одно заклинание на Криса, древний подошел к ней, направил в сторону расы какое-то заклинание, когда тот преградил ему дорогу, и опустился на пол. Левиафан бесновался, но сделать ничего не мог. дари показалось, что он оказался в прозрачном коконе. «Клянусь, я не причиню ей вреда», – бросил древний. «Если успокоишься, я деактивирую чары». «Выпусти», – глухо сказал раз. Взмах рукой, и змей оказался на свободе. «Что с ней?» – потребовал ответа Дара, отчего-то, будучи уверены, что у древнего есть ответ на этот вопрос. «Что ты знаешь о клятвах крови?» – прищурился он. «Не могу точно сказать, когда ее активировали для рода демона, но твоя подруга поймала обратку». То, что она без сознания, для нее лучше всего. Понадобилось всего несколько секунд. Являясь одной из лучших учениц института и имея в подругах демоницу, леди Листер сразу все поняла. Все демоны находились под заклятием подчинения. Да, Дарина не знала его подробно, но одно было очевидно. раскрист так отреагировал, даже изгнанный из рода. Правитель активировал его действия для всего рода севаров. Марика же. Еще на корабле стало понятно, что леди Варх весьма чувствительна к настроению Севара, так что произошедшее с ним моментально отразилось на ней. «Помоги им», – глухо попросила Дарина, а когда Рассен дернулся, скинула руку, останавливая его, добавив умоляющим тоном. «Пожалуйста, доверься мне, не вмешивайся». «Обоим», – уточнил Тагир, – «да». «Надо убрать первопричину, тогда не станет и последствий». Видимо, Тагир придерживался такого же мнения, потому что вновь подошел к Крису, сплел неизвестное даре заклинание и отпустил его. До этого сивар все еще пытался выбраться из золотой сети, но стоило чарам коснуться тела, как он затих. Она затаила дыхание, наблюдая за демоном и не забывая посматривать на подругу. Момент обратной трансформации начался неожиданно. Постепенно исчезли крылья, будто растворившись в воздухе клочьями черного тумана. Когти, клыки и рога медленно втянулись в тело, как и пластина чешуи. Понадобилось около минуты, прежде чем Крис вернулся в человеческий облик. Но эта минута показалась вечностью. Почти сразу после превращения Марика застонала и открыла глаза. «Дар!» В глазах демоницы появились слезы. «Мне так плохо. Что со мной? Такое чувство, словно кости ломают. Боль такая, что хочется умереть». «Тагир!» испуганно позвала древнего Дарина. «Если с Крисом все в порядке, почему...» Она запнулась и замолчала. Он еще раз взглянул на Криса и подошел к Леди Варх. «Она с ним связана, но дело не в этом», – задумчиво сказал он. «Родовая связь. Кто-то активировал клятву крови в отношении ее рода. Из-за печати института она не так сильно ее ощущает». «Ты поможешь ей?» «Мой домен уничтожают?» Марика рванулась в руках Дарины выгнулась чуть ли не до хруста в костях, застонала от нового приступа боли и побледнела. На этот раз, раз он не смог оставаться в стороне, поднял ее с пола на руки и, видимо, применил какое-то заклинание, от чего она смогла немного расслабиться. «Прости», — мягко сказал Тагир, «но сейчас оба ваших рода уничтожают». «Мне надо туда». «Это опасно», — заметил древний. «Плевать», — Марика отбросила руки Левиафана, заставив опустить ее. Стояла она с трудом, по-прежнему бледно и с лихарадочным блеском в глазах. «Пожалуйста», — тихо попросила Дарина. «Мы должны помочь. Только скажи, что делать». «Неужели ты думаешь, что я отпущу тебя одну?» — быстро улыбнулся древний, параллельно открывая золотистый портал и сразу стал серьезным, кивнув в сторону Криса. «Предлагаю захватить его с собой во избежание проблем». «Спасибо» выдохнула Дара. Расен вновь подхватил Марику на руки, тагир перекинул Криса через плечо, бросил на стол несколько золотых, расплатившись с лихвой за ущерб, и взяв Дару за руку, шагнул в портал.